Глава 53. Фортик Вин не обожрался к санексам или кисадильями, не заболел раком, не захлебнулся соленой водой Тихого океана или хлорированной водой гостиничного бассейна. Его сбила машина, когда он переходил дорогу в беверли Хиллс. Девица за рулем Хонды Сивик, Джулия Сантос, не была под алкоголем или наркотиками. Бог не настолько банален. Она только что переехала в Лос-Анджелес и, по ее словам, просто растерялась. Парень, который ехал за ней, все время бибикал, а ее соседка по комнате сказала, что здесь все поворачивают налево, когда загорается красный, иначе весь город встанет. Форти был трезв, ни в крови, ни в карманах наркотиков не обнаружили. Он шел в ресторан есть солонину с жареной картошкой. Официант сказал, что Форти уже много лет к ним ходит, вернее, ходил. Всегда был один и всегда заказывал одно и то же. Никто в семье про это не знал. Джулия Сантос, судя по виду, настоящая тихоня, всю жизнь будет страдать из-за этой аварии. Заявила, что ехала смотреть отель, где снимали красотку, и разрыдалась. «Я еле сдержался, чтобы не пошутить про Форти и проституток. Спасибо тебе, Джулия Робертс». Запись с камеры наблюдения показала, что Форти переходил на красный, Сдерживая дрожь, Лав говорит, что у брата было восемь штрафов за нарушение правил перехода улицы. Форти не любил ждать. Хотел все и сразу. Карьеру, Оскар, обед. Джулия Сантос будет предъявлено обвинение. Она уже уведомила полицию, что возвращается в Бостон и в жизни больше не сядет за руль. Никто не может поверить в случившееся. Тем более я. Джулия Сантос не идет у меня из головы. Я даже в Фейсбуке и в Твиттере ее нашел. Я молиться на нее готов. все таки у Бога есть чувство юмора. Ее второе имя — Ангелина. Теперь я свободен. Стою перед зеркалом в роскошном зале, и двое портных подгоняют мне по фигуре костюм, потому что похороны — это почти как Оскар. Лав сидит в кресле, она больше не плачет. «Будет ужасно, если я скажу, что ты выглядишь секси?» «Нет». — отвечаю я. — Ты можешь говорить все, что угодно. Она кивает. Я прошу портных оставить нас наедине и подхожу к ней. Вокруг зеркала, и везде мы, только мы. Третий двойняшка исчез. «Люблю тебя. И я тебя», — откликается Лав. «Обещаю, я скоро приду в себя. Не торопись». Какое странное чувство, когда больше не о ком беспокоиться. «Знаю. Будто дыра в жизни. Я ведь все время постоянно из-за него волновалась, и даже не столько из-за наркотиков, сколько вообще. Мы ведь двойняшки. Говорю, что буду рядом, что не тороплю, что люблю». Она всхлипывает, перестает теребить салфетку и смотрит на меня. «Что бы я без тебя делала?» «Бессмысленный вопрос. Мы всегда будем вместе». Лав кидается мне на грудь и ревет. Одна из булавок впивается мне в спину. Я прячу боль, смакую ее. Он мертв. Спасибо, ангельская Джулия Сантос. Наконец-то там, наверху, услышали мои молитвы и хоть немного помогли. Я крепко обнимаю свою любовь и искренне благодарю судьбу. Возвращаются портные. Костюм пришлю через пару дней. Майло слишком расстроен, чтобы писать надгробную речь. Рэй никак не оправится от шока. К счастью, у них есть я, и я всех спасу. Я не стану строчить банальщину про чувство юмора покойника и его большое, жирное, сердце. Ну уж нет. Я забацаю такую речь, что все рты пооткрывают. Получится не хуже, чем третья двойняшка или новый сценарий про похищение, который я по-семейному вызовусь закончить, раз уж автор отошёл в мир иной, не успев завершить работу». К розовому дворцу мы подъезжаем на лимузине и поднимаемся по ступеням, устланным роскошным ковром. Лав говорит, что в детстве это был ее любимый отель, и вечеринка в честь их 16 шестнадцатилетия проходила именно здесь. Она снова плачет. Обнимаю ее покрепче. «Я тут никогда не был. Мы давно перестали сюда ездить, даже не знаю почему, а в детстве практически жили тут». До сих пор помню их автомат с газировкой и чизбургеры, и как мы играли в прятки в саду. «Ты само очарование, говорю я, и это чистая правда. Поначалу, когда мы только начали встречаться, я тушевался, потому что думал, будто вся эта чушь, вроде персональных бассейнов и теннисных кортов, имеет значение. Теперь-то я понял, что совершенно неважно, в каком антураже прошло твое детство. Главное, что оно прошло». И чем ближе подступает момент рождения нашего ребенка, тем меньше злости остается у меня к моим родителям. Я больше не обижаюсь на мать за то, что она оставляла меня в супермаркете, ведь даже там я сумел найти тепло и заботу. А бедной Форти — нет, несмотря на все великолепие этого розового тропического рая. Со временем внешняя шелуха облетает, и в памяти остается только самое важное — человеческие отношения. Мы старательно делаем вид, что Форти был отличным парнем. Лав вспоминает сериал «Беверли-Хиллз» 90210 близнецов Брэндона и Брэнду Уолш, и говорит, что тогда все называли ее брата Анти-Брэндон. На похороны съехался весь цвет Голливуда. Агенты, директора студии, продюсеры, Хуакин Феникс. «Лав не отходит от меня ни на шаг. Я фактически представляю всю семью Квинов и буду читать надгробную речь по случаю безвременной кончины ее славного отпрыска, который был мне как брат». Свет в зале гаснет, раздаются первые аккорды композиции «The Big Top» Майкла Пена, звучавшие в финале фильма «Ночи в стиле буги». И на огромном экране появляются фотографии трезвого Форти и видео пьяного Форти, Вот он рассекает океанскую гласть на водных лыжах и снежные просторы на горных лыжах. Вот он смеется, детство, взрослые годы, снова детство. Вся жизнь. Я плачу, слёзы очень кстати, и я их не сдерживаю. Эта музыка всегда меня трогала. Цирковая барабанная дробь, аплодисменты, обречённость, смутная грусть и неуловимость конца. Теперь она всегда будет ассоциироваться у меня с его смертью. Жаль. Или не будет. все таки похороны, не свадьба. Их никто не старается запомнить и не обсуждает потом за семейным обедом в мельчайших подробностях. Оркестр замолкает, и мелодия растворяется в тишине. Загорается свет. Мой выход. Лав целует меня. Я схожу на трибуну. Предлагаю начать с минуты молчания. Отличный ход. Я склоняю голову, и вслед за мной опускают взгляды все присутствующие. Никогда раньше не понимал, почему люди отваливают такие деньги за костюмы Армани. А теперь вижу, что оно того стоит. И вот я стою в приятном предвкушении и в легком трепете, стараюсь не пялиться на рис Уизерспун и еще раз пробегаю свою речь. Что ж, пора. Я беру микрофон. Здравствуйте. Меня зовут Джо Голдберг. Сегодня мне выпала честь представлять семью Квинов, фактически ставшую для меня родной. Подготовился я отлично, Форти Квин был бы доволен. Первый вариант речи я набросал еще, когда вернулся из пустыни. Потом, конечно, пришлось его немного перелицевать, но окончательный вариант меня порадовал. Думаю, я мог бы неплохо этим зарабатывать. И надо-то всего — похвалить способности покойника и упомянуть его неоценимый вклад в жизнь общества». Со слезой в голосе я говорю, что с первой нашей встречи Форти звал меня старина. Знак симпатии и высокого доверия. Аудитории нравятся такие мелочи, слушают меня внимательно. И я не упускаю возможности просветить их. Рассказываю об одной из самых своих любимых книг. Уверен, очень немногие из присутствующих ее читали. Местные предпочитают науки вымысел. Но сейчас на похоронах Форти Квина — Самое время поговорить о таких вещах. Эта книга — «Господство жизни» Рональда Дворкина. Любой из здесь присутствующих может встать и рассказать об очаровательном остроумии усопшего, о его могучем интеллекте, невиданной щедрости, юношеском бахвальстве, клетчатых шортах, сумасбродной тяге к приключениям, глубоких познаниях в кинематографе и высокой самоотверженности. Мы все видели его искреннюю улыбку, его бесшабашную радость — Говорю я и показываю на экран, где только что перед нашими глазами пронеслась его жизнь. Но было в нем еще кое-что, чего не разглядишь на фотографиях. Поэтому я и завел разговор о книге Дворкина. Замолкаю и выдерживаю театральную паузу. В ней ставится важный философский вопрос, с которым все мы, каждый из нас, сталкиваемся изо дня в день. Вопрос выбора. Представьте целый автобус людей, взрослых, состоявшихся людей с семьями, кредитами и детьми, и коляска на пороге. Если автобус свернет, он сорвется в пропасть и все пассажиры погибнут. Если продолжит движение, умрет младенец. Эми Адамс склоняет голову. Хаакин не сводит с меня глаз. Рональд Дворкин говорит, что в жизни нет и не может быть универсальных решений. Так и в этой ситуации неизвестно, на какой чаше весов более ценная жизнь та, которая уже состоялась или та, которая только началась. Ведь младенец может вырасти и найти лекарство от рака или получить Оскар. Я чувствую аудиторию, вижу, что зацепило ее. Они перешептываются, гадают, кто я такой. Форти Квин был уникальной личностью, тем самым младенцем в коляске. с огромным потенциалом и удивительным упорством. Мы все знаем о его успехе, к которому он шел так долго и настойчиво, не сворачивая и не сдаваясь. Он буквально вырвал успеху судьбы, а не получил по праву рождения, как могут думать некоторые завистники». Эми Адам скивает. «Семья Квинов известна своей щедростью, и Форти щедро делился с нами своими историями, не пасуя перед трудностями». Меган Фокс распрямляет скрещенные ноги. Она хочет меня. Я не случайно заговорил о книгах. Мало кто знает, что Форти Квин был страстным читателем. Он тянулся к знаниям. И пусть это откровенная ложь. Никто даже глазом не ведёт. Вот она, сила искусства. Лав улыбается. Ей нравится моя история, потому что правда сейчас была бы крайне неуместна. Он говорил мне, как много почерпнул для себя из этой книги, совсем недолго перед... Я замолкаю. Рис утирает слезы. Лав рыдает у отца на плече. Форти был гигантом, стихией. Он был одним из нас, одним из тех, кто едет в автобусе. Он щедро делился своим талантом и дарил радость окружающим. Если миссис Квин на секундочку заткнёт уши, я расскажу, как его обожали простые трудяги в Такабел. Слышится смех сквозь слезы, а я жду тишины. Очень немногие способны выйти за рамки и отринуть условности. Фортик Вин мог. Он мог играть как ребенок, мог заставить тебя почувствовать, что все возможно, все лучшее впереди, а все, что было, было не зря. Я смахиваю слезу. Фортик Квин называл меня профессором. Но для меня профессором, учителем, ориентиром Был он. Хуакин улыбается. Мы определенно подружимся. Однажды я спросил Форти, каково было расти в таком достатке. И он сказал, сложно, очень сложно. Ведь когда у тебя такие родители, которые живут любовью, дышат любовью, сложно объяснить окружающим, что главное богатство семьи — это не деньги. Я помню, он сказал тогда, что даже если б у родителей был всего один магазин, и они сами стояли за прилавком, Существенно, ничего не изменилось бы, ведь и тогда они щедро дарили бы ему и сестре свою безграничную любовь. Я выдерживаю паузу. Лав рыдает. Рис Уизерспун прижимается к своему агенту и мужу по совместительству. Я понимаю, что победил. Форти Квин знал, что главное — это любовь, а все остальное — суетно, приходящее. Если б он все таки перешел ту чертову улицу, Я уверен, ему не влепили бы штраф, потому что ему было просто невозможно сказать «нет». Рядом с ним хотелось говорить только «да». «Покойся с миром, брат». Я возвращаюсь к Лав. Она отплетается от Рея и падает в мои объятия. Чувствую себя героем крестного отца. Мы переходим в зал. На столах вдова Клико, на стенах фотографии Форти. Вот он маленький, вот взрослый. И в любом случае мертвый, Ура! Вокруг меня те, с кем я всю жизнь мечтал познакомиться. Теперь и они хотят познакомиться со мной. Рис Уизерспун обнимает меня, ее муж жмет мне руку. Хуакин поднимает со мной бокал. Лав мной гордится, скорбит, конечно, и страдает, но гордится. Барри Штейн берёт меня под локоть и отводит в сторону. «Сигару?» — спрашивает он. «С удовольствием», — соглашаюсь я. «Он мне понадобится, чтобы выйти на Меган Эллисон. Форти был прав, не стоит сжигать мосты. Напротив, их надо строить. Поэтому я следую за ним на террасу и терпеливо жду, пока Барри развязывает галстук бабочку и мнется, не зная, как начать деловой разговор». «Мы с Форти задумали один проект», — наконец начинает он. «Думаю, нам стоит поговорить». «Разумеется». «Его работа не должна умереть вместе с ним». «Разумеется». Я курю сигару и киваю, когда Барри просит меня позвонить в его офис и назначить встречу. Мы возвращаемся, фуршет уже в разгаре. Кейт Хадсон идет ко мне обниматься. Подают крабов, антипаста, нежнейшие министейки и лобстеров. Играют любимые песни Форти». По большей части про наркоту, которая так его и не убила. Мне жмет руку Джордж Клуни. Отличная речь, парень. И черт побери, это правда, чистейшая правда. Я не сумел завалить фортик вина, зато сразил всех своей речью. Глупо теперь гадать, что было бы, если б он остался жив, если бы Джулия Сантос не переехала в Лос-Анджелес или просто передумала поворачивать». Наша жизнь — череда случайностей, как в матч-поинте с теннисным мячиком и потом с обручальным кольцом. Это судьба. Если б тело Фортсиквина нашли раздувшимся, тронутым тленом, накачанным кокаином в горячем источнике, похороны получились бы не такими благолепными. Нет, конечно, я все равно сумел бы извернуться и забацать проникновенную речь. И все же, слава богу, если он есть, за столь удачный исход. Джо! Окликают меня. Ого, это Сьюзен Сарандон. Она сжимает меня в объятиях. Надеюсь, Рис и Эми сейчас на нас смотрят. Но главное, что это видит Лав. «Хорошо выступил», — говорит она и берет меня под руку. «Сейчас не время для хвастовства, поэтому я не отвечаю, а просто глажу ее руку и целую в лоб. Такие люди, как Фортик Вин, сами себе злейшие враги. Их даже убивать не нужно». А я теперь совершенно свободен. Выхожу в холл и опускаюсь на круглый диван нежно-персикового цвета. Лав сама находит меня. Садится ко мне на колени, гладит по голове. «Давай переночуем сегодня в аллеях. Не хочу здесь оставаться». «Конечно». «Думаю, недельки через четыре уже можно будет сказать ей, что я вдохновился примером Форти и решил взяться за собственный сценарий. Кладу руку ей на живот». Тишина, любовь и пока неразличимый стук крохотного сердца и никаких третьих лишних.